ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ УБИЙСТВА. АПРЕЛЬ. ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ. НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ. В первый вторник апреля в 12.30 Макер вошел в кабинет доктора Казана. Его окна выходили на площадь Клапареда, засаженную высокими деревьями, на которых уже неторопливо пробивались листочки. Скоро Женева оживет и зазеленеет. Весна. «Прошло четыре месяца с тех пор, как убили моего кузена, а у полиции до сих пор нет никаких версий», — пожаловался Макер плюхнувшись в кресло перед психоаналитиком. «Вас это тревожит?» — спросил доктор Казан. «Убийство моего кузена или тот факт, что расследование зашло в тупик? И то, и то. «Понимаете», — признался Макир, — «полиции я не сказал, но у нас с ним испортились отношения». «Да что вы!» — удивился Казан. «По-моему, вы неплохо ладили. Незадолго до его смерти мы подцапались То есть?» макер не ответил. Он смотрел в окно. Казалось, мысли его витали далеко. «С вами все в порядке, макер да «Да-да, все прекрасно. Простите, на меня сейчас столько всего навалилось, банк и все такое, ведь у президента дел не в проворот». Встречи, коктейли, ужины всякие. Может, нам снова перейти на один сеанс в неделю? Вам этого будет достаточно? Более чем, — согласился Макер. Хорошо, что мы виделись дважды в неделю после папиной смерти. Но теперь я чувствую, что и сам могу справиться. «С чем?» — спросил Казан. «Со своим одиночеством. Мне ужасно не хватает Анастасии. Вы скучаете по ней все время? Я постоянно вспоминаю тот субботний день нашего корпоративного уикенда, когда она приехала ко мне в Вербье, и я потерял ее навсегда. По своей собственной вине. Вы по-прежнему считаете, что сами виноваты? Я же говорил вам, доктор, что заключил сделку с дьяволом. Анастасия в обмен на президентское кресло. Я потерял жену, но получил президентство. Доктор Казан громко вздохнул, выражая таким образом свое неодобрение. «Хватит, Макер, вам известно, что я слышать не могу ваши байки о сделке с дьяволом. Да вы и сами слишком разумный человек, чтобы в них поверить». «Вот видите», — с сожалением возразил Макер, «поэтому все эти годы я и не рассказывал вам, по какой причине уступил Тарнаголу свою долю в банке. Я не зря боялся, что вы не воспримете меня всерьез. Но ведь психоаналитик не должен судить своих пациентов». «Ладно», — уступил Казан, решив не припираться, — Пятнадцать лет назад дьявол в обличье Тарнегола предложил вам обмен вашей акции на любовь Анастасии. Именно. И я согласился. Это произошло во время бала. Отец передал мне мою долю капитала, и Тарнегол предложил мне за нее то, чего я жаждал больше всего на свете — любовь Анастасии. И действительно, в ту ночь Анастасия буквально упала в мои объятия. А пятнадцать лет спустя подхватил казан, которому не терпелось распутать эту историю, Тарнагол, то есть дьявол, фигурально выражаясь, придумал новый пакт. Я правильно вас понял? Да, за два дня до выборов в декабре прошлого года Тарнагол обещал, что сделает меня президентом, если я откажусь от Анастасии. Поначалу я отверг его идею, но потом согласился. В ту самую субботу в паласе Вербье. «Теперь я президент, но остался в одиночестве», — как и предсказал Тарнагол. «Макер», — прервал его казан, — «я стараюсь помочь вам рационально смотреть на вещи. Для вашего же блага. Вы всерьез полагаете, что дьявол в образе Тарнагола мог это совершить? Ну, конечно. Вы мне не верите», — рассердился Макер. «Но тогда объясните мне, почему в ту субботу, когда пост президента медленно, но верно ускользал от меня», Анастасия приехала в Вербье, чтобы оказать мне поддержку, побыть рядом в такой важный день. Она начертила помадой нежное послание на зеркале в моей ванной. По-моему, это поступок любящей женщины. «Вы правы», — согласился Казан. В тот момент Совет Банка собирался проголосовать за Львовича. Официальному объявлению о его избрании помешало массовое отравление. «И я полагаю, что у меня еще остается шанс на президентство», Принял предложение Тарнагола. Не прошло и нескольких часов, как Анастасия меня бросила, и я стал президентом. А теперь объясните мне, доктор Казан, что это, как ни козь, ни дьявола? Казан медлил с ответом, и Макер продолжал. То, что случилось той ночью, не укладывается у меня в голове. Больше я ничего не могу вам сказать. Вы все равно только посмеетесь. Вы про ночь убийства? Казан внезапно насторожился. Что случилось той ночью? «Вы всегда говорили, что крепко спали, приняв снотворное. Я кое-что знаю, доктор Казан, и этой информации, видимо, не располагает даже полиция». Помолчав, Казан мрачно спросил, «Макер, зачем же вы дали добро на эту сделку, если не хотели потерять жену? Я пошел на поводу у своих амбиций. Кроме того, мне тогда казалось, что я и так уже потерял ее. Почему?» У меня создалось ощущение, что наша любовь угасла, что у нас не осталось ничего общего. Я был поглощен работой в банке, она занималась непонятно чем. В последние годы мы ходили вместе только на официальные мероприятия. Всегда в толпе, всегда на виду, только не наедине. Честно говоря, мы избегали друг друга. Мы возделывали порознь каждый свой тайный сад, но вырастить что-нибудь вместе оказались не в состоянии. Красивый образ признал Казан. В тот год мне и в обществе жены было одиноко, и, расставаясь, мы не тосковали. Вот это отсутствие тоски, так сказать, губительны для супружеских отношений. Макер кивнул. Странное, все же, изобретение супружеская пара. Оно неминуемо оборачивается одиночеством вдвоем. Так вот, в тот проклятый субботний вечер я вдруг спросил себя, какой смысл бороться за женщину, которая мне изменяет. Казанов выпочил глаза у вашей жены был роман? Да, доктор. Откуда вы знаете? Макер уклонился от ответа. Не проходит и дня, чтобы я не вспоминал снова и снова тот вечер, когда променял жену на пост президента. Интересно, что бы произошло, если бы я бился за Анастасию до конца, но не избрали бы меня президентом? И что такого? Мы бы наверняка уехали из Женевы вместе. Я бы вернул её, восстановил наши отношения, но я позволил ей уйти. «С вашего позволения, Маккер», — прервал его доктор Казан, — «я сыграю роль адвоката дьявола, простите за дурацкий каламбур. С чего вы взяли, что ваша жена не оставила бы вас в любом случае, раз вы считаете, что у нее был любовник?» «Я этого не исключаю, но, по крайней мере, я бы не сдался. Я бы показал ей, что готов пожертвовать всем ради нее. Мое отречение было проявлением слабости». «Знаете, доктор, я мечтал стать президентом этого чертова банка, но теперь, когда я им являюсь, мне совершенно ясно, что я мечтал только о том, чтобы меня любили, а этой цели достичь гораздо труднее». Выйдя от казана, Макер вернулся в банк пешком. Он пребывал в унынии, и прогулка принесла ему облегчение. По улице Жанна Сенебье он дошел до парка бастионов и зашагал по главной аллее. Сияло солнце, воздух был восхитительно мягким. Птицы во весь голос приветствовали приход весны. На лужайках пестрели ковры крокусов и уже пробивались тюльпаны. Народ брал штурмом освободившиеся скамейки, осаждал террасу паркового ресторана, а перед высокими воротами, ведущими на площадь Нев, сражались местные шахматисты. Макер, наблюдая за этой нехитрой жизнью, думал об Анастасии. Уже четыре месяца от нее не было никаких вестей. Своим друзьям, родственникам и всем тем, кто приставал к нему с расспросами, он отвечал, что Анастасия бросила его и уехала. Как правило, его собеседники смущались. В течение некоторого времени после ее исчезновения макер был вынужден, скрипя сердце, давать отчет знакомым, соседям, продавцам, почтальонам. «Передавайте привет жене, месье Эвезнер, она бросила меня». Вскоре он пришел к выводу, что друзей у него не так уж и много, потому что никто, похоже, не беспокоился о его состоянии, никто не предлагал пойти поужинать, развеяться. Некоторые вообще не задавали никаких вопросов. Если не считать нескольких любопытствующих доброжелателей, вокруг него царило удручающее безразличие. Маккер пересек площадь Нев и свернул на улицу Карактри, которая начиналась между музеем рат и стенами старого города. Отсюда до Эвезнербанка уже было рукой подать. Там его встретили с привычным теперь почтением. «Доброе утро, месье Президент!» пробубнили клерки и службы приема. Макер любезно кивнул им в ответ. «Доброе утро, месье Президент!» засуетились угодливые подхалимы, пересекаясь с ним в просторном холле. «Доброе утро, месье Президент!» ли счастливцы, ехавшие с ним в одном лифте и взволнованные такой близостью. На каждом этаже кто-нибудь входил или выходил из лифта с неизменным «месье Президент». Наконец-то уже в полном одиночестве Макер доехал до верхнего этажа и направился к бывшему офису отца, который теперь перешел к нему. В приемной сидела Кристина. Она перебралась сюда вместе с ним и охраняла его владение. Она радостно улыбнулась ему. «Доброе утро, миссис президент!» Кристина, пожурил ее Макер. «Когда вы прекратите называть меня президентом?» «Никогда! Президент, теперь вы!» Он подмигнул ей, вошел в кабинет и закрыл за собой дверь, показывая, что просит его не беспокоить. Он сел в кресло, что-то он совсем растерялся. Перед его глазами стояла фотография Анастасии, которую у него так и не хватило духу убрать. Полиция не особенно заинтересовалась ее отъездом. Вскоре после убийства Жан Бенедикта лейтенант Сагамор из Женевской уголовной полиции приехал допрашивать Макера в колонии Он пытался установить связь между убийством Жан Бенедикта повальным отравлением в паласе и ограблением дома Эвезнеров. «И какую вы тут усмотрели связь?» озадаченно спросил Макер. «Кража, отравление и убийство произошли в течение суток, и все они так или иначе связаны с Эвезнербанком», ответил Сагамор. «Как поживает ваша жена?» «Не знаю», ответил Макер. «У меня нет от нее вестей». Полицейский нахмурился. Макер не рискнул рассказать ему о сделке с Тарнаголом. Его жена пропала в ночь убийства, а он стал президентом банка. Он, разумеется, надеялся, что полиция найдет ее, хотя бы для того, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Он даже обратился в частное детективное агентство, но, несмотря на щедрые гонорары, сыщики не напали на след Анастасии. Полиция наверняка добилась бы большего. «Анастасия бросила меня», — сообщил Макир сагамору «Сочувствую», — сказал лейтенант. Он не стал ни о чем его расспрашивать. макер предпочел не вовлекать полицию в эту историю, потому что следователи не знали, что в ночь убийства Анастасия находилась в Вербье. Он неотвязно думал о записке, которую она ему тогда оставила. Интересно, что она натворила?